За ужином Сильвантус Кеттлберн посочувствовал. Северус, в Мунго последнюю наглость потеряли, дёргать к себе в первые дни занятия, что там такого случилось? Ничего особенного, обычный срочный вызов. Декан не договорил фразы и вдруг, как в омут с головой выдал. Филус, Помона, у вас найдётся для меня с четверть часа времени, мне нужны свидетели для заверения завещания».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 «Конечно, Стану, это ты с Гарри решил?» «Правильно, хоть нормально воспитаешь своего мальчугана». В его магловской семье одни алкоголики и сразу распорядилась. «На все каникулы будешь забирать мальчика к себе». Министерство «Долорес, мы оказались совершенно правы, назначив Снега опекуном Поттера». «Да, что случилось?»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 Ну, говорите, Долорес, я жду. Изначально, согласно завещанию, Гарри наследник Поттеров, но тут появляется второе завещание о наследовании Снегу. Так? Да, так. И что? Снег непризнанный член семьи Принцев, причем последний в роду. Раз непризнан, то не имеет никаких возможностей перенять родовое наследство, а вот его потомок. В данном случае, сын может. Так, так, так, Гарри, наследник принцев, хм, он Поттер, как принятый в рот, а принц по отцу, интересный поворот. Очень интересный, но что мы с этого будем иметь, помимо эфемерной благодарности? Два кресла визинга, Матер, Поттеров первое, а принцев второе. Два голоса... Ради одного не стоило бы морочиться, но два... Согласен, игра стоит свеч. Мы признаем горе наследником принцев и ставим условия распоряжения обоими его голосами в Верховном суде. Да, совершеннолетие наследника понятно. Снег, как опекун, должен будет подписать это соглашение. Как думаете, Долорес подпишет? А куда он денется, не дурак? Подмахнет, как миленький.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 Так, Долурес, сегодня же мне нужен акт о признании Гарри, входящим в родовую линию принцев. Давайте обойдёмся без лишних формальностей, лично мне и так всё ясно. И проект решения, готовый к подписанию. О признании Гарри Поттера принца наследником рода принцев. И третья бумага, соглашение о передаче Министерству правораспоряжения голосами Поттеров и принцев в Визингамоте.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 Не то, что приводят меня в пример, скорее рассказывают, как ребёнок поставил себе ориентир на завершение учёбы. А газетчики обещают отслеживать достижения Поттера этой цели. Так вот, в сегодняшнем номере целый разворот посвящён Невилу Лонгботтому и его семье. Сиропно-сладким слогом изложена история нападения приспешников Тёмного Лорда и чудесного спасения малыша. Превозносилась воля Невилла и его умение выращивать растения. Приводились слова декана Помоны Стебель о крайне талантливом и перспективном мальчике, которого она оценила после первого же занятия и собирается взять в ученики. Невил раскраснелся, статья явно была ему приятна. Но вот реакция ребят какая-то вялая. Оно, конечно, здорово сразу в любимчике Декана попасть, но постоянно копаться в земле не каждому хочется. Разбрасывать навоз магических животных мало кому нравится, а тут всю последующую жизнь придётся прикидывать, чьё дерьмо под какой куст закапывать. Выращивание магических растений довольно прибыльное занятие, но какое-то оно слишком приземлённое. Непрестижное. То ли дело быть, да тем же мракоборцем. Воевать с проклятым злом, выжигая нечисть и выходя победителем из безнадежных ситуаций. Как Златопуст Локанс в своих книгах. Или, не будем мечтать громко, самому освоить темные искусства. Некромантия, демонология, проклятие, даже лучшее, он тебя насолил, а ты ему...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 Одежда и сапоги оказались грязеотталкивающие, непромокаемые, ну и защитные само собой. Но основное их достоинство в выбирании запахов. То есть выходишь ты из травологии чистой, сухой и неблагоухающей экологически чистыми удобрениями. Хоть сразу не переодеваясь, иди на следующий урок. Набор садовых инструментов в сумке, что удобно. Качество прекрасное, но ничего сильно отличного от Магловского нет. Пара лопаток совков, пары грабели-корыхлителей, пара садовых ножей, сучка-рез, пара секаторов, понятно, все разного размера, матышка, леечка, опрыскиватель и запасные перчатки из драконьей кожи. Хватит для работы в саду, понятно, нужны и полноразмерные лопаты грабли, но про них профессор Стебель специально подчеркнула, что свои точно приносить не стоит. Уроки в Хогвартсе оказались очень интересными, хотя далеко не простые. Все, даже история магии, читаемая «Призраком профессора Бинца»,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 Если вслушаться в речь преподавателя и привыкнуть к манере изложения, то перед глазами, как живой встает Эрик злой, и его мерзкие, но оставившие неизгладимый след в жизни мага в деяния. Даже было жаль, когда лекция подошла к концу, Бинс закончил ее неожиданным пассажем, не меняя тона заявил пять баллов Поттеру за внимательность и ведение конспекта» а затем втянулся в стену. Одноклассники с удивлением стали смотреть на меня. Зачем, дескать, конспектировать лекции, из года в год не меняются, они много раз записаны, растиражированы, и их основное содержание есть в учебнике, но тут Мэнди Броклхерст решила. «Гарри, это ты хорошо придумал. Хочешь подольститься к профессору Бинцу, чтобы повысить оценку на экзамене?» «Круто, я в следующий раз тоже запущу перо конспектировать». Удивление на лицах сменилось лёгкой задумчивостью. Думаю, число конспектирующих историю магии увеличится. Профессор Квиринус Квирл, преподаватель по защите от тёмных искусств, действительно благоухал чесноком и заикался.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 оказался не трусливой размазнёй, а крепким спортивным мужчиной. Так как он выпустился с нашего факультета, то слегка покровительствовал как когтеврановцам. И нашёл способ выдать пять очков Майклу Корнеру. Не то чтобы совсем без причины, Майкл правильно ответил на его вопрос, но преподаватель не заметил, как пуффендуец Захария Смит первым поднял руку. На обеде кое-кто мечтал о том времени, когда на защите от тёмных искусств начнут натаскивать на уничтожение тёмных существ, да и вообще на боёвку. Но большинство ребят здраво смотрели на мир и желали чего-то более приземлённого, например, открытие дуэльного клуба. Вэйн Хопкинс Пять очков за поступление в Хогвартс, еще пять за недостаток чувства долга к факультету, и того десять. На что их потратить? Какое преимущество взять? Уэйн думал над этим вопросом целый день. Было бы двадцать, стоило бы взять зондирование разума с возможностью получать ответ на любой вопрос.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 Даже трудно передать, что Хопкинс заподозрил, что Перкс тоже из игроков. Но прямо спросить нельзя, за раскрытие положено наказание. Тогда Вейн и решил прочитать её мысли. Чтение не получилось, наоборот, его как будто ослепила яркая вспышка. А Салли вдруг дёрнулась, стиснула браслет на руке и обвиняюще ткнула пальцем, громко закричав. «Хопкинс Лигельмент». Но и этим не ограничилось. Перед глазами вспыхнул баннер с яркой надписью. Стоимость персонажа уменьшилась. Сняты все нераспределённые очки персонажа и наложен штраф. «Недостаток репутации. Хогвартс. Минус 2. Минус 10 ОП».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 Когда Вэн проморгался и пришел в себя, то перед собой обнаружил старосту Габриэла Трумана, который злочеканя слова произнес: «Больше никогда так не делай». Не став слушать оправдание, развернулся на каблуках и ушел.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 Стебель поверила в мать, не рассказывающую сыну о реалиях волшебного мира и не интересующиеся его способностями. Она утешила нервничающего мальчика, посулила ему работу в Министерстве, в отделе магических происшествий и катастроф, на должности обливейтора, но сама в глаза не смотрела. Отношения с однокурсниками прежними не остались. Дружная команда первачков разделилась на две неравные части. Вейн Хопкинс и остальные первокурсники с другими факультетами контактов наладить пока не удалось. Как теврановцы ходили на занятия с пфендуитцами, но держались больше на особицу и первыми не заговаривали.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 Как узнать, Гарри надо помогать или Невилу? Лангбот там совсем мутный, вроде по школе хорошие слухи о нем ходят, вроде статьи в газете опубликовали, да констебель его в личные ученики берет. Но парень все же какой-то странный. Вечно шушукающаяся с подружками Сьюзан Боунс, Мелисентра Булстрот, рассказала про успехи Нева в зельеваренье. Ладно, даже посредственно не получил. Многие Гриффиндорцы не смогли сварить снадобье, так он единственный, кто умудрился котелок опрокинуть. Хорошо, снег рядом оказался, а то Барону, сидевшему неподалеку, пришлось сушиться, а то и ожог залечивать. Тот же источник донёс, что эта парочка умудрилась отстать от своей группы и сильно опоздала на трансфигурацию. МакГонагал, уж на что декан Гриффиндора, сняла с собой их по пять очков. Говорят, в запретный коридор разобрели, и их там завхоз Филч поймал. Про запретный коридор известно из книжки «В нём трехголовый пёс караулит проход к философскому камню». Надо ещё день-другой подождать и, если Поттер никак себя не проявит, пытаться завязать контакты с гриффиндоровской троицей, пока золотого трио ещё нет. И ведь имеется, что предложить на многие вопросы имеются ответы. Гермиона Дура не знает, что Николас Фламель изобрёл философский камень. Пушок охраняет проход к хранилищу. Усыпить собаку можно музыкой. Снег редкая сволочь, но воровать камень не собирается. Главгад — директор Дамблдор. Но давить надо не его, хотя его тоже. Аквиринус Аквирала, ведь у него на затылке физиономия Волон-де-Морта. Что ещё? А, крыс на самом деле мужик, предатель и пожиратель смерти. В основном всё.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 Кормят хорошо, соседка взяла под слегка презрительное покровительство. Другие одноклассники заняты сами собой, почти идеальный расклад для жизни. А тут ещё вдруг последовал вызов к директору. Девочка сразу догадалась, что предложит стучать на своё окружение. Не в первый раз случается такое. Она заранее была готова согласиться, но как красиво ей сделали предложение –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 Придвинул вазочку со сказочно вкусными лимонными дольками и только потом начал деловой разговор. Время на икивоке не тратил, не уговаривал, как будто знал, что отказа не будет. Не в положении, чтобы крутить хвостом.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 Мелкие поблажки тоже подразумевались, однако денежки они как-то приятнее и весомее. И когда звенят в кармане, сильнее мотивируют. Помимо обычного рассказа о поведении сокурсников и передаче местных сплетен, потребовали стать подругой, а по возможности и помощницей Гарри Поттера в любых его начинаниях. В любых. Только тут Марак попросила уточнения и получила его. Действительно в любых. В случае неприятностей её отмажут. Может быть задание опасно? Среди приютских ходили слухи о внедрении стукачей в молодёжные банды. Но здесь же таких нет? Или Гарри настолько силён, что его заранее опасаются? Однако делать нечего, хочешь не хочешь, а придётся задружиться с Поттером. Интересно, лет в 14 прикажут кому-нибудь в постельку залезть? Мерзко это. Хотя, если дело кончится замужеством, то почему бы и нет? Далее последовал быстрый инструктаж с рассмотрением способов втереться Гарри в окружение. Вручение кошелька с авансовой платой за первую неделю работы и отправка в освоясье. Девочка обратно не шла, летела. Появилась небольшая перспектива, хотя, как небольшая, ни в приюте, ни в приёмных семьях даже такого не светило. Похоже, жизнь налаживается. Опекун По поводу моей дубинки, разговор состоялся сразу после обеда. Пенелопа Кристал, наша староста, довела до большой комнаты на втором этаже над большим залом.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 «Я, вообще-то, хотел сделать дубинку из Осины. Говорят, она хороша против вампиров. Я подумал, что, может быть, и против призраков тоже подействуют. Но вдруг случайно подвернулись части бильярдного Кия. Неуч!» Громко хмыкнул Декан Снэк. «При встрече с вампиром вам надо сразу бежать, изо всех сил надеясь на помощь».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 Подумал, удивительно, но раз не стали портить ценные реагенты, то хоть проблески разума у вас в голове имеются. Снизошел до похвалы слезеринец. Возможно, вы не совсем безнадежны, учиться надо, а не поделками баловаться, вдумчиво и не торопясь набираться знаний.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 Должен признаться, по сей поры у меня не было опыта опеки. Профессорам каждый день приходится воспитывать школьников, но здесь немного иное. Я постараюсь быть хорошим опекуном, но прошу вас тоже идти мне навстречу и не осложнять наши взаимоотношения. Рассыпаясь в уверениях, причем искренних, что постараюсь оправдать, обещаю слушаться и все такое прочее. Снэк немного расслабился, махнул палочкой, перед ним тоже оказалась кружка. Во время распития чая я выслушал желчный комментарий о странных действиях министерства по этому поводу.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 Что необходимо, будет докуплено самим снегом. Кстати, книги, учебники и констовары тоже ждёт ревизия. После чая случился мастер-класс по правильной заточке лезвия и объяснений, что, таким образом, на 2% повышается скорость в зелий. Затем, почти перед самым уходом, опекун спросил, «Мистер Портер, вы видели фотографии своих родителей?»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 «Это мы с твоей мамой почти перед самым окончанием пятого курса», — пояснил Снег. «Сразу после сдачи экзаменов у нас э, разошлись пути. Но мы иногда виделись, да, виделись. Встречались для обсуждения разных дел. Кстати, я знаком с твоей тетей, но Петуни никогда особенно не нравился».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 Энтони Галдстейн тоже не приглашён, с такой-то фамилией. Марак МакДугал, Майкл Корнер и Стефан Корнфуд? Конечно, чистокровные британцы, но голь перекатная. Ежемесячный взнос в два галеона служит скорее для того, чтобы отсечь людей, не полностью подходящих к кругу любителей выпить чашечку, другую горяченькой заварочке.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 Проходит чисто английское чаепитие. Строгий, кремового цвета, веджвудский сервис костяного фарфора, без всяких дешёвых украшательств, типа оляпистых листочков-цветочков. Только элегантные формы, простая лепнина в качестве орнамента и затейливо изогнутые ручки там, где они положены. Тяжёлая серебряная посуда, крупнолистовой листовой чай.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 Или такая мужественная девушка, он смахнул рукавом крошки на ее мантию, а она даже бровью не повела. Впрочем, после чаепития и благодарностей устроителям пошли обычные разговоры. И я предложил устроить что-то похожее, но в стиле аля Магл, только для того, чтобы показать, как такое бывает там. Для магловидения оно будет полезно.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 Затем наша компания разошлась, мы отправились спать, а Корнфуд в душевую комнату. Терри успел насплетничать, что его сосед знает многое, но очень приблизительно. То же зелье извлечения фурункулов он может его и варил раз сто, но Стеф сам признавался, что скорее присутствовал при приготовлении эликсира репетитором и немного помогал.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 Трудно было бы рассчитывать на соблюдение этикета. Придется представиться мне самому, Роланд Уикинсон, к вашим услугам. Очень приятно познакомиться, Гарри Поттер. Да, я уже в курсе, взаимно приятно. Если смогу быть чем-то вам полезен. Очень хорошо, что вы сами это предложили. Знаете ли, в Хогвартсе есть определенные правила.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 А я могу их навещать с рассказами о свежих новостях. Например, мой приятель, Темерус Шанкс, довольно наивен и верит всему, что печатают на бумаге, однако висит под платформой арки, ведущей вестибюль. Ничего такого, но в силу своего местоположения, простак тем в курсе многих событий, происходящих в замке, понимаете? «Вполне, мистер Уикенсон. я прямо сейчас могу выложить все имеющиеся у меня газеты за прошедший август и первые дни сентября». «Будьте так любезны», – заулыбался портрет. «Окажите милость». Стопка хранимых, но еле прочитанных газет, переместилась на стол. Роланд потёр руки и попросил.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 Но вернёмся в кабинет, к мыслям директора. Невил Лонгботтом и команда поддержки сформирована. Рон обрадовался еженедельному пособию и приложит все силы к защите друга? Ну, наверное, всё-таки друга. Посмотрим, как дальше сложится. Бедный парень первый раз в жизни получил в свои руки хоть немного наличных.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 Костная, мелочная, не умеющая уступать даже в мелочах. Если её не направлять, закончит свой путь злобной училкой или проповедницей какой-нибудь завиральной идеи. Предположительно, главная магическая сила Трио. Наконец, сам Невил, милый пухлячок с кучей недостатков. Почти сквип по магической силе. Рассеянный, неуверенный в себе, Физические данные тоже очень не очень, но их попробуем подтянуть с учёбой совсем плохо. И Если Рональд – редкий лентяй, то у Нева проблемы со способностями –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 «Отдаём немного, но получаем подавляющее преимущество в будущем». снек нашёл своего птенчика и стал его опекуном. Зато согласился отдать ненужные лично ему два кресла Визинга Матте. Фадж не подумал, что за третье кресло и много-много денег сыночку папочка вернёт мне всё. Так что для гарантии пора достать карту из сброшенных. Сириус Блэк, крёстный отец Гарри, пожалуй, ближе к лету тебе нужно будет услышать о сыне Джеймса. Заодно можно получить ещё один источник финансирования и новую штаб-квартиру на площади Гримма. Однако спешить не будем, отложим до весны, чтобы Гарри почувствовал все недостатки характера своего опекуна. «Не думаю, что Северус долго сможет играть роль сладкого папочки». Что ещё осталось из важного? Ах, да, Вейн Хопкинс. Мальчик оказался легильментом, о чём не рассказывал даже своим магловским начальникам. Отвратительная скрытность. Надо с ним как-то решать. Из возможного дезинформатора ребёнок становится потенциальной проблемой». Время хорошо подумать пока есть, но неприятности, даже потенциальные, никому не нужны. Надеюсь, Хопкинс не собирается вербовать сокурсников в магловские шпионы. Тогда вопрос придется решать быстро и сразу. А вот когтеврановская девочка Марок МакДугал. Очень перспективно, не слишком брезгливо и согласна на всё. Если предложить адекватную цену, стоит вспомнить историю побега от Очень умная, как только почувствовала запах жареного, сразу сбежала. Наверное, нужно заранее продумать её замужество, скажем или нет. Пока рано делать прикидки. А разве что, не нужна ли ему личная ученица?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 Единственное, Гарри остаётся без присмотра, но не завтра же я договорюсь, а на следующий год будет новый набор. Найдём мальчику ещё лучшую подружку из чистокровных. Конец соси. Лежа в постели, устало закрываю глаза и читаю неожиданно выскочивший баннер.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 Преимущество. Дары предков. 0 ОП. Дары предков. Рода Поттер. 0 ОП. Преимущество. Талант. Артефактор. 5 ОП. Зельеварение. 10. Интеллект. Минус 2. Плюс 1 к текущему уровню умения. Медитация. 13.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 Медитативный транс необходим для некоторых ритуалов. Кроме того, мастер может позволить вам медитировать на определенную моральную проблему. При успешном браске он просветлит вас, дав подсказку о верном выборе. Начертание символов. Руны. 10. Интеллект. Минус 2. Плюс 1. К текущему уровню умения. Ритуальная магия. 10. Интеллект – минус 2, плюс 1 к текущему уровню умения. Трансфигурация – 13, интеллект плюс 1, плюс 1 к текущему уровню умения. Недостаток – кодекс чести, профессионал, минус 5 ОП. Вы обязаны выполнить любую свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.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 Ограничена 20 градусами и скорость в 2 градуса за секунду концентрации. Вы можете воздействовать на область 2 ярда радиусом и на расстояние до 10 ярдов. Эта способность не боевая и не наносит урона. Преимущества. Обостренные чувства. Обостренные обаяния и вкус. 2 ОП. Вы получили премию к определению вкуса и запаха. Например, вам легче определить ед в вашем напитке. Преимущество Талант. Зельевар. 5 ОП. Ботаника. Магические растения. 10. Интеллект. Минус 2. Плюс 1 к текущему уровню умения. Зельеварение. 11. Интеллект. Минус 1. Плюс 1 к текущему уровню умения.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 Приворотные зелья, целительские бальзамы и прочее. Травник может найти ингредиенты бесплатно на природе. Яды. Изготовление и применение. 10. Интеллект минус 2. Это общее практическое знание о ядах. Успешный бросок данного умения позволит вам, помимо прочего, распознать в природе ядовитое растение или живность.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 Поможет распознать яд, Они дают плюс четыре к броску определения яда. Недостаток. Однолюб. Минус десять ОП. Будьте осторожны, вам не удастся влюбиться второй раз. Дополнительная награда. Преимущество. Наследник. Ноль ОП. Вы полностью адаптировались к магическому миру. Какие-то высшие силы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 Лишение преимуществ, связанные с магическими возможностями, вплоть до становления сквибом. Текущая стоимость персонажа – Гарри Поттер, 313 ОП. Доступная к распределению – 17 ОП. Не понял, я признан наследником и получил дары предков.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 Да, и потом придётся выбирать с оглядкой. Главное, ведь переиграть ничего невозможно.